Через полчаса напарники подъехали к эффектному зданию из стекла и металла, расположенному на углу проспекта ветеринаров и улицы сантехника Кучерявого. «На этот раз придется идти тебе», — сказала девушка, поправляя шарф на шее своего компаньона. «Почему это мне?» — пробурчал тот. «У тебя такие вещи получаются гораздо лучше». «Потому что нужно расспрашивать про девицу, явную профессионалку». Со вздохом ответила его напарница. «Если я стану о ней спрашивать, это будет выглядеть подозрительно. Так что уж будь так добр, не наделай глупостей». Мужчина вздохнул и прошел сквозь вращающиеся двери в просторный холл торгово-развлекательного комплекса. Первое, что он увидел, был огромный бронзовый глобус, по которому сбегали в квадратный бассейн потоки воды. Несомненно, это был тот самый фонтан с фотографией. Мужчина огляделся по сторонам. Рядом с фонтаном находился огромный прозрачный столб, в котором плавно перемещался панорамный лифт. Чуть в глубине располагались входы небольших магазинов и бутиков, а свободное место перед ними занимали столики местной кофейни. За стойкой кофейни хозяйничал ловкий светловолосый парень. Он вертелся, как белка в колесе, одновременно наливая посетителям кофе отчитывая сдачу и разогревая десерты. Из-за стойки хорошо просматривался весь холл комплекса, и мужчина направился к бармену. «Слушаю вас», – проговорил парень, когда перед ним остановился посетитель с розовыми оттопыренными ушами и отвислой нижней губой. «Кофе по-венски однозначно», – проговорил клиент голосом Жириновского. Бармен с интересом взглянул на него и потянулся за чашкой. «И еще, молодой человек, хотел спросить, вы случайно не встречали здесь эту девушку?» Клиент достал из кармана фотографию и положил ее на стойку. «Нет», — ответил бармен, даже не взглянув на снимок. «А так...» Мужчина положил рядом с фотографией две рублевки. Бармен скосил глаза вниз, задумался и покачал головой. Нет, не встречал. Деньги, тем не менее, исчезли со стойки. Разочарованный мужчина взял свой кофе и направился к свободному столику. Не успел он пригубить напиток, как к его столику подошел сутулый мужчина с искусно дозированной щетиной на щеках и толстой золотой цепью на шее. Можно? Коротко осведомился он и, не дожидаясь разрешения, опустился на свободный стул. «Все равно уже сели», — ответил мужчина голосом Николая Фоменко. «Это ты про Маринку спрашивал?» — осведомился незнакомец, усевшись поудобнее. «А? Что? Про какую Маринку?» «Ты Стасику фотографию показывал», — протянул небритый, внимательно оглядывая собеседника. «Фотографию?» – переспросил мужчина хриплым голосом Марлона Брандо из фильма «Крестный отец». «Слушай, не тормози!» – поморщился незнакомец. «Ты вроде бы не мент». «Не мент», – честно подтвердил Лопоухий голосом артиста Селена из улицы разбитых фонарей. «Что, запал что ли на нее?» «Занята она сейчас, но могу других предложить». «В большом ассортименте! Можно на выезд, можно в апартаментах!» И с этими словами он бросил на стол перед собеседником яркий цветной буклет. Мужчина перевернул несколько страниц. На каждой странице были фотографии полуодетых девушек в соблазнительных позах. Блондинки, брюнетки, шатенки, рыжие предлагали свои услуги. О каждой девушке сообщался возраст, не слишком достоверный. Рост, объем бюста и прочие параметры. Все вместе это напоминало каталог фирмы по прокату автомашин. «Ну что, будешь выбирать?» Нетерпеливо осведомился небритый. Его собеседник медлил, и тогда продавец, по-своему поняв эту заминку, проговорил. «Расценки стандартные. Час 150. Два часа 250. За дополнительные услуги надбавка». «Да мне именно та нужна», – промямлил мужчина голосом актера Миронова в роли князя Мышкина. «Запал, что ли?» – усмехнулся небритый. «Это бывает. Но ты все-таки посмотри, может, другая приглянется». Перелистывая каталог, Лопоухий наткнулся на страничку, где его знакомая, блондинка с фотографией, позировала рядом с зеленоглазой брюнеткой. Подпись под фотографией гласила «Карина и Марина». «Может, Каринку возьмешь?» – предложил сутенер. «Подружка Маринкина». «Ну, пожалуй», – протянул клиент голосом артиста Хабенского. «Бери, не прогадаешь. Девчонка первый класс», – нахваливал сутенер свой товар. «Ладно, годится», – решился, наконец, клиент. «Только ты дай мне ее номер». Есть с ней и сам свяжусь в удобное время». «Ну, допустим», — неохотно согласился сутенер. «Тогда полтинник гони вперед, как залог». «Нет у меня баксов. Пересчитай по курсу на рубли», — приказал мужчина голосом Ирины Хакамады. Клиент передал под столом купюры, и сутенер нацарапал на салфетке номер мобильного телефона. Лопоухий спрятал салфетку в карман и хотел еще что-то сказать сутенеру, но замешкался, выбирая подходящий голос. И сутулый тип исчез, как утренний туман. Мужчина удивленно заморгал глазами и огляделся. Небритого типа нигде не было. Можно было подумать, что разговор с ним и вся эта сцена просто привиделась лопоухому, но в кармане у него обнаружилась салфетка с номером мобильного. Допив кофе, Мужчина вышел из Сахары и сел в машину к своей напарнице. «Ну что?» – осведомилась она. «Ничего не узнал?» «Почему же?» Мужчина вытащил салфетку и помахал в воздухе. «А это ты видела?» Снова девица услышала привычный уже голос Лёни Маркиза. «Неужели ты достал ее номер?» – удивилась девушка. «Ну, должна признаться, дорогой, ты меня удивил». Но не совсем ее». И мужчина рассказал ей обо всем, что произошло в Сахаре. «Ну, это не так уж и плохо», — решила девушка. «Главное, скажи мне, ты голос этого сутенера сможешь изобразить?» «Обижаешь», — отозвался лопоухий. «Ты же меня знаешь. Если я хоть раз чей-то голос услышу, я его запросто могу повторить». «Ну, тогда сделаем вот как».